Это заключение пересматривало и отношение к артикуляции поэтического слова. Лев Петрович приводил здесь целый ряд примеров из разных языков и разных поэтик. Одной из самых интересных работ его был анализ высказываний Гоголя о малорусских песнях. Лев Петрович ранее отошёл от этой пояза. Он долго работал с академиком Маром, читал основные курсы по языкознанию в Ленинграде. Потом разочаровался в моризме, решив строить марксистское языкознание и провел тяжелую борьбу. Его долго не печатали. Он пережил блокаду Ленинграда, заболел боязнью пространства и умер в депрессии. Работы его не издавались в 15 лет. Изданы недавно и снабжены комментариями, в которых многое объявлено устаревшим. С Борисом Михайловичем Эйхенбаумом Встретился я более 50 лет тому назад в сопёрном переулке. Этот красивый и элегантный приват-доцент не знал тогда, какая трудная жизнь у него будет. Много мы пережили вместе. Многое он додумал ясно, и многое я для него спутал. Он написал работу о шинели Гоголя и показал в ней смысловую нагрузку сказа. Борис Михайлович говорил, что основа гоголевского текста — сказ, что текст его слагается из живых речевых представлений и речевых эмоций. Более того, сказ этот имеет тенденцию не просто повествовать, не просто говорить, но мимически и артикуляционно воспроизводить слова и предложения выбираются и сцепляются не по принципу только логической речи, а больше по принципу речи выразительной, который особая роль принадлежит артикуляции, мимике, звуковым жестам и так далее. Отсюда явление звуковой семантики в его языке. Звуковая оболочка слова, его акустическая характеристика становится в речи Гоголя значимой, независимо от логического или вещественного значения. Не надо забывать, что я цитирую, так сказать, выводы А у Эйхенбаума самое важное систематизация материала, которая не только подводит к выводам, но и позволяет исправить вывод. Значимость языковой формы сказа чрезвычайно велика. Интерес к ней у Эйхенбаума, может быть, поддерживался тем, что советские прозаики первых лет создания советской прозы увлекались сказом. Повествование велось в тогдашних повестях от характерного рассказчика и способ выражений Во многом определял сюжет. Писатель высказывал себя, передавая способ мышления героя, который выступал как бы свидетелем на собственном процессе. Работа Эхенбаума Как сделана шинель была напечатана в 1919 году и выяснила по-своему многое в стилистике Гоголя и, вероятно, в построении многих произведений литературы гоголевского периода. Это работа нельзя вынуть из советского литературоведения. И если перейти к необыкновенно значительным работам академика Виноградова, то необходимо с моей точки зрения указать, что они не только хронологически появились позднее работы Эхенбаума, но и связаны с нею способом анализа. Но в работе Эхенбаума "За сказом ничегота герой" звуковые сигналы и всё звуковое построение в целом перестаёт выражать сущность человека и его отношение к окружающему. Между тем, способ выражения Акаки Акакиевича это не самоцель и не замена сюжета, это языковое средство сюжета. Человек раздавлен до бормотания. Он перестаёт мыслить. Причём этот скас обновлён периодическим появлением высокой авторской речи. Автор в то время присутствует в произведении, сохраняя для читателя, так сказать, сюжетное отношение к сказу, сохраняя способ анализа сказа.